на земле или украшавших собой наши музеи, — воскликнул Челленджер и громко расхохотался. Имея весьма слабое представление о юморе, он всегда радостно смеялся своим собственным остротом. «Чем меньше шума, тем лучше», — оборвал профессора лорд Рокстон. «Мы еще не знаем, кто нас окружает. Если вчерашний гость, проголодавшись, вздумает вернуться сюда завтракать и застанет нас здесь, то нам будет совсем не до смеха». Между прочим, что это за пятно на коже растерзанного игуанодона? На толстой чешуйчатой коже чудовища, несколько выше предплечья, ясно вырисовывался черный кружок из какого-то вещества, напоминавшего по своему виду асфальт. Никто из нас не мог определить, что это могло быть, хотя Сэмерли убеждал, что подобное пятно он в прошлый раз видел на спине одного из детенышей игуанодона. Челленджер угрюмо молчал, но по его презрительной усмешке и надменному взгляду видно было, что он мог бы дать какое-то объяснение, если бы пожелал. Поэтому лорд Рокстон прямо обратился к нему с тем же вопросом. «Если ваша светлость милостиво дозволяет мне открыть рот», — сказал он с едкой насмешкой, — «то я, конечно, буду невыразимо счастлив высказать свое мнение. Дело в том...» что я не привык разговаривать в таком тоне, какой предпочитает ваша светлость. Я совершенно не знал, что для смеха над невинной остротой требуется сперва испросить вашего разрешения». И только извинение лорда Рокстона могло опять успокоить нашего раздражительного друга. Когда оскорбленное самолюбие уступило чувству примирения, то уважаемый профессор присел поодаль от нас на пенек дерева и приступил к объяснению. Конечно, у него осталась все та же манера говорить о чем бы то ни было так, словно перед ним находится тысячная аудитория, и он сообщает ей ценнейшие сведения. По поводу темного кружка на спине животного, я должен сказать, что соглашаюсь с мнением моего коллеги, профессора Сэмерли. Так как все плоскогорье по природе своей вулканического характера и асфальт является одной из пород, выбрасываемых подземными силами, то я не сомневаюсь, что на плато есть жидкий расплавленный асфальт, и отсюда допускаю, что некоторые из чудовищ могли как-нибудь запачкаться им. Гораздо важнее, на мой взгляд, разрешить проблему существования на плато так называемого «динозавра», следы которого мы обнаружили на этой поляне. Приблизительно нам известно, что вся площадь Плоскогорья не больше какого-нибудь среднего английского графства. И вот на таком небольшом пространстве умудрились сохраниться вплоть до наших дней виды самых разнообразных животных, давно уже исчезнувших с лица Земли. Для меня совершенно несомненно, что динозавры, питающиеся исключительно мясом и кровью других животных, при беспрепятственной плодовитости должны были бы за такой долгий период в связи с недостатком пищи либо изменить ее характер, либо вымереть с голоду. Между тем, ни того, ни другого не произошло. Поэтому нам остается предположить, что существуют какие-то условия, препятствующие беспредельной плодовитости этих хищников. Одной из наших дальнейших задач является выяснение этих условий. Смею надеяться, что в ближайшем будущем нам представится случай подробнее ознакомиться с этой породой кровожадных динозавров. «Я же хочу надеяться, что подобный случай нам больше не представится», — осторожно заметил я. На это профессор только сердито приподнял седые брови, подобно учителю, случайно услышавшему неуместную шутку через чурбойкого ученика. «Быть может, профессору Сэмерли угодно что-нибудь возразить?» — спросил он, обращаясь к коллеге. И оба ученые мигом занеслись в заоблачное научное выси, обсуждая вопрос о том, может ли природа при недостатке пищи ограничить также и процент рождаемости. В то утро мы исследовали еще один небольшой участок плоскогорья к востоку от ручья, однако старательно обходя гнездо птеродактилей. В этом направлении лес оказался поросшим особенно густым кустарником, так что продвигаться вперед мы могли весьма медленно. До сих пор я описывал только одни ужасы страны Мэйпельбайта. Но следует упомянуть и об ее положительных сторонах. Все утро мы шли среди самых разнообразных и прелестных цветов, которые, как я заметил, были преимущественно белого и желтого цвета. Как сообщили наши профессора, это два первобытных оттенка всего цветочного царства. Местами приходилось идти по сплошному цветочному ковру, так что наши ноги по колено погружались в одуряюще благоухавшие нежные чашечки цветов. Повсюду жужжали обыкновенные европейские пчелы. Ветви деревьев, под которыми мы проходили, донизу сгибались под тяжестью плодов, из коих некоторые были нам хорошо знакомы. Выбирая те, которые были поклеваны птицами, мы избежали опасности отравления и в то же время внесли приятное разнообразие в свое скудное меню. Чаще кустарников встречалось много тропинок, очевидно протоптанных дикими зверями. В болотистых же местах мы натыкались на всевозможные, самые разнообразные и странные формы следы, в том числе неоднократно на следы игуанодонов. Однажды в небольшой ложбинке мы даже набрели на нескольких из этих колоссальных созданий Причем лорду Рокстону при помощи бинокля удалось установить, что у всех виднелись на шкуре такие же асфальтовые пятна, как на трупе найденного нами растерзанного игуанодона. Что обозначало подобное явление, нам было совершенно непонятно. Попадались нам также и небольшие звери, как, например, дикобразы, чешуйчатый муравьед и дикая свинья с длинными загнутыми кверху клыками. Однажды сквозь листву мы увидели вдали пригорок, покрытый зеленой травой. По этому пригорку с головокружительной быстротой мчалось какое-то громадное черного цвета животное. Оно промчалось настолько быстро, что нам не удалось хорошенько разглядеть его. Но если только допустить, что это был олень, как утверждал лорд Рокстон, то по размерам он напоминал громадных ископаемых оленей, скелеты которых находят в болотах моей родины. После того, как таинственное существо посетило лагерь, мы возвращались домой с невольным трепетом. Однако на сей раз все оказалось в порядке. Вечером мы занялись обсуждением своего настоящего положения и дальнейших планов, которые я опишу несколько подробнее, так как это обсуждение привело нас к новой экскурсии, помогшей нам еще ближе ознакомиться со стороной Мейплбайта. Открыл дебаты Сэмерли. Весь день он был в раздраженном состоянии духа, и замечание лорда Рокстона о том, что мы намерены предпринять завтра, окончательно вывело его из себя. «Нам бы надлежало сегодня, завтра и вообще каждый день искать выход из гнусной ловушки, в которой мы очутились!» — воскликнул он с горечью. «Вы все ломаете себе голову, как бы еще глубже забраться в эту страну. А, по-моему, необходимо приложить все старания, чтобы убраться отсюда по-добру, по-здорову». Меня поражает, сэр! угрожающе рявкнул Челленджер, поглаживая свою царственную бороду. Что человек науки позволяет себе высказывать столь недостойное осуждение, вы находитесь в стране, представляющей для натуралиста несравненно более широкое поле исследований, чем то, о котором можно было только мечтать с самого сотворения мира. И, несмотря на это, Вы все-таки стремитесь покинуть эту страну, прежде чем мы успели достаточно хорошо ознакомиться с нею. Я был о вас лучшего мнения, профессор Сэмерли. Вы не должны забывать, живо заметил Сэмерли, что в Лондоне у меня масса учеников, которые в данный момент оставлены с весьма неудовлетворительным заместителем. В этом заключается существенное различие между вами и мною, ибо, насколько мне известно, вам до сих пор еще никогда не приходилось преподавать». Вы правы, вскипел Челленджер. Я всегда считал преступлением распылять умственные силы, могущие делать величайшие научное открытие, на объекты, стоящие ниже. Вот почему я всегда упорно избегал всякой педагогической деятельности. Вот как, насмешливо осведомился Сэммерли. Он хотел продолжать, но лорд Рокстон поспешил переменить тему разговора. «Не могу не признаться, что мне было бы крайне досадно возвращаться в Лондон, не ознакомившись поближе с этой страной. Я, со своей стороны, тоже никогда не посмел бы явиться в редакцию и предстать перед добрым старым Маккардлем «Вы простите мне мою фамильярность, сэр, без информации!» — воскликнул я. «Он никогда не простил бы мне, что я не использовал такого богатого материала. Впрочем, мне кажется, об этом не стоит разговаривать, раз нам все равно не выбраться отсюда». «Нельзя не признать, что широчайшие пробелы в образовании нашего юного друга восполняются значительной долей здравого смысла», — заметил Челленджер. «Его достойная жалость и профессиональные интересы, разумеется, ни в какой мере не касаются нас. Но, как он справедливо заметил, уйти отсюда мы не имеем возможности, а потому всякий разговор на эту тему является пустой тратой времени». «Пустой тратой времени заниматься чем-либо другим», — ворчал Сэммерли, нервно грызя свою трубку. «Вспомните, что мы отправились сюда со строго определенной целью, намеченной собранием в зале Лондонского зоологического института. Наша миссия заключалась в том, чтобы проверить утверждения профессора Челленджера. Положения эти, я теперь сам убедился, мы можем подтвердить. Стало быть, свое дело мы довели до конца. Что же касается подробного изучения плоскогория, то это представляется мне настолько обширной задачей, что с нею нам не справиться. Такое задание может оказаться под силу лишь большой и хорошо организованной, снабженной всем необходимым экспедицией. Если же мы сами со своими слабыми силами пустимся в это предприятие, то результатом явится следующее. Мы никогда больше не увидим своей родины, а следовательно и не сообщим науке значительного и ценного известия, которое сейчас уже находится в нашем распоряжении. Профессор Челленджер нашел способ, как подняться на плоскогорье, когда казалось, оно было совершенно неприступно. И поэтому, как мне кажется, нам следует опять обратиться к его изобретательности и просить найти способ вернуться обратно в цивилизованный мир. Признаюсь, что доводы Сэмерли произвели на меня сильное впечатление и казались мне вполне разумными. Даже Челленджер задело за живое то соображение, что враги его так и останутся не посрамлены в случае его гибели. «Проблема спуска, на первый взгляд, представляется неразрешимой», – промолвил он. «Но я все же не допускаю, чтобы человеческий мозг не в состоянии был ее разрешить. Я согласен с коллегой, что продолжительное пребывание здесь по многим причинам является неблагоразумным и что вскоре придется серьезно заняться вопросом о том, как спуститься с плато». «Но я, тем не менее, решительным образом отказываюсь покинуть плоскогорье раньше, чем сделаю хотя бы поверхностный осмотр его и не захвачу отсюда что-нибудь, что послужило бы вещественным доказательством». Профессор Сэмерли недовольно засопел. «Мы провели целых два дня в поисках», — промолвил он, «и в результате продвинулись вперед не дальше, чем в первый день». «Совершенно ясно, что все плоскогорье в густых зарослях, и нам потребуется бесконечное количество времени для того, чтобы обстоятельно исследовать его. Другое дело, если бы посередине оказалась возвышенность. На деле же, насколько хватает глаз, местность, наоборот, все больше и больше понижается. Чем дальше мы заберемся, тем меньше шансов найти пункт, с которого можно было бы обозреть плато». Тут-то меня и осенило. Взгляд мой случайно упал на ствол громадного сучковатого дерева, под листвой которого мы беседовали. Раз ствол его значительно толще других, то весьма вероятно, что и в вышину это дерево больше окружающих деревьев. И Если с другой стороны край плато в самом деле выше всей остальной местности, то почему бы не допустить, что с верхушки дерева все плоскогорье окажется, как на ладони. В мальчишеские годы я славился своим умением лазать по деревьям. В этом отношении... Я не имел себе равных в Ирландии. Мои друзья превосходят меня, бродя по скалам. Зато я окажусь мастером в лазанье по деревьям. Если бы мне удалось как-нибудь добраться до ближайшего сука, то верхушки я достиг бы без труда. Спутники мои оказались в восторге от моей идеи. «Наш юный друг!» — воскликнул Челленджер, широко улыбаясь и надувая свои красные щеки, подобно двум спелым яблокам. «Способен на такие акробатические упражнения!» которые недоступны человеку более солидной комплекции. Я вполне одобряю его намерения. «Молодчина!» — воскликнул в свою очередь лорд Рокстон, хлопнув меня по плечу. «И как это нам раньше никому не пришло в голову, не понимаю. До заката солнца остался какой-нибудь час, но вы все-таки успеете сделать в своей записной книжке набросок местности. Поставим-ка один на другой эти три ящика с амуницией. Я на них встану и помогу вам взобраться». Он встал на верхний ящик и потихоньку начал подталкивать меня, как вдруг подскочивший сзади челленджер так толкнул меня снизу своей могучей рукой, что я одним махом взлетел на дерево, ухватившись обеими руками за толстый сук. Усиленно работая ногами, я сперва налег на него туловищем, поставил колени и, наконец, взобрался на него окончательно. Над моей головой на разной высоте точно ступеньки лестницы свисали три толстые ветви. Над верхней ветвью уже начиналась листва. Я без особого труда вскарабкался по ним и вскоре исчез в листве. Мне встречались кое-какие препятствия, но все же я продвигался вверх довольно быстро. Громоподобный голос Челленджера уже глухо доносился до меня. Между тем ствол дерева почти совсем не утончался. Сверху и снизу сплошные листья. На одной из ветвей я заметил довольно большой бугорок, показавшийся мне на вид одним из тех бесчисленных паразитов, которые обыкновенно присасываются к деревьям. Желая разглядеть его поближе, я наклонился в его сторону, едва не свалившись с дерева от ужаса и неожиданности. На расстоянии одного или двух футов на меня в упор глазела страшная рожа. То было человеческое лицо. По крайней мере, напоминало человеческое лицо гораздо больше, нежели любая доселе виденная мною обезьянья морда. Это было продолговатое, белого цвета, усеянное бородавками лицо с приплюснутым носом. Нижняя челюсть отвисла, на подбородке росли густые волосы. Глаза свирепа и дико выглядывали из-под густых нависших бровей. Чудовище, увидев меня, открыло пасть, издав глухое ворчание, прозвучавшее как проклятие. Я успел заметить, что челюсти его усеяны острыми, загнутыми зубами хищника. В свирепых глазах его я мгновенно прочел смертельную ненависть и страшную угрозу. Внезапно, однако, выражение ненависти сменилось выражением беспредельного страха. Чудовище в паническом ужасе обратилось в бегство. До меня доносился только треск ломаемых сучьев. Передо мною мелькнуло волосатое туловище, розовое, как у свиньи, и существо исчезло в густой завесе листьев. «Что случилось?» – кричал снизу Рокстон. «Что-нибудь с вами неладно? Видели?» Задал я в свою очередь вопрос, плотно обхватив обеими руками сук и дрожа всем телом. «Мы слышали какую-то возню. Нам показалось, что вы поскользнулись. Что это было?» Я до такой степени был поражен неожиданной встречей с этим человеком-обезьяной, что чуть было не спустился вниз, чтобы сообщить друзьям о своем приключении. Но раз уж я взобрался так высоко что мне показалось досадным возвращаться с пустыми руками. Поэтому, сделав паузу и собравшись с силами, я принялся снова карабкаться кверху. Один раз я уперся ногой о гнилой сук и на несколько секунд повис на одних руках, но в общем подъем оказался не особенно трудным. Постепенно листва стала редеть, и по сильному ветру, дувшему мне в лицо, я понял, что добрался почти до самой вершины. Наконец ветки стали гнуться под моей тяжестью. Тогда я выбрал надежный развилок, уселся в нем поудобнее и глянул вниз, на изумительную панораму этой таинственной страны, в которую нас занесла судьба. Солнце уже спустилось к самой линии горизонта, но вечер был такой ясный и тихий, что плато, раскинувшееся подо мной, виднелось от края до края. Оно представляло собой овал длиной миль в 30, шириной в 20 и имело форму неглубокой воронки так как поверхность его шла под уклон к центру, где было довольно большое озеро, миль десяти в окружности. По берегам этого прекрасного озера рос густой тростник. Сквозь зеленоватую воду кое-где проступали желтые песчаные отмели, отливавшие золотом в мягких лучах солнца. На отмелях виднелось множество каких-то черных предметов. Для аллигаторов они были слишком велики, для челнов слишком длинны. Я разглядел в бинокль, что это живые существа, Но какие – так и не догадался. С той стороны плато, где был наш лагерь, лесистые склоны, изрезанные кое-где прогалинами, тянулись миль на 6 по направлению к центральному озеру. Почти у самых своих ног я различил прогалину и гуанодонов, а дальше среди редеющих деревьев виднелся проход к болоту птеродактилей. Зато по другую сторону озера облик плато резко менялся. Там поднимались точно такие же красноватые базальтовые скалы, какие мы видели снизу, с равнины. Эта гряда была футов 200 вышиной, и у подножия ее рос лес. В нижней части красноватых скал, немного выше земли, я разглядел в бинокль ряд темных отверстий, служивших, по-видимому, входами в пещеры. У входа в одно из них что-то белело, но что именно мне так и не удалось разобрать. Я бросил свою работу только после захода солнца, когда уже ничего не было видно, и спустился к товарищам с нетерпением, ожидавшим меня под деревом. Вот когда я стал героем дня. Этот замысел принадлежал мне, и я сам привел его в исполнение. Вот она, карта, которая сбережет нам месяц времени и избавит от необходимости блуждать вслепую по неведомой стране. Последовал обмен торжественными рукопожатиями. Но прежде чем показать карту товарищам, надо было рассказать им и о моей встрече с человеком-обезьяной. «Она была там все время», — сказал я. «Откуда вы это знаете?» — спросил лорд Джон. «Меня не оставляло ощущение, что за нами следят чьи-то злобные глаза. Помните, профессор Челленджер? Я говорил вам об этом». «Действительно, нечто подобное я слышал. Наш юный друг обладает той впечатлительностью, которая характерна для представителей кельтской расы». «Теория телепатии», — начал было Сэмерли, набивая трубку. «Это чересчур сложная проблема. Не будем ее обсуждать сейчас», — решительно прервал его челленджер. «Скажите лучше вот что», — обратился он ко мне с величественным видом, словно епископ, экзаменующий ученика воскресной школы. «Вы не заметили? Может это существо прижать большой палец к ладони?» Вот уж чего не заметил, того не заметил. Хвост у него есть? Нет. Задние конечности хватательные? По всей вероятности. Иначе он не смог бы так быстро скакать с ветки на ветку. Если память мне не изменяет, в Южной Америке насчитывается до 36 видов обезьян. Профессор Сэмерли, прошу вас воздержаться от замечаний. Но человекообразных среди них нет. Теперь не подлежит сомнению... Что здесь они водятся Но это какая-то другая разновидность А не те волосатые горилоподобные обезьяны Которые встречаются только в Африке и на Востоке У меня чуть было не сорвалось с языка Что родичей этих горилоподобных я видел и в Кенсингтоне Для здешней разновидности характерны наличие растительности на лице и белый цвет кожи Последнее же объясняется тем, что эти обезьяны живут на деревьях Среди густой листвы Перед нами стоит вопрос К кому же больше приближается Здешняя разновидность К обезьяне или к человеку В последнем случае Она видимо представляет собой то Что зовется в просторечии Недостающим звеном Наш долг Немедленно приступить К разрешению этой проблемы Возражаю Резко оборвал его Сэмерли Теперь, когда у нас есть карта а этим мы обязаны сообразительности и ловкости мистера Мелоуна, Я вынужден привести его слова. Наш единственный долг — принять все меры, чтобы немедленно же выбраться здравыми и невредимыми из этого ужасного места. Блага цивилизации не дают вам спать, — простонал Челленджер. Да, сэр. И самым большим благом цивилизации я считаю чернила, сэр. «Мы должны отчитаться во всем, что видели здесь, а дальнейшим исследованием пусть занимаются другие. Вы же сами с этим согласились, до того, как мистер Мелон показал нам свою карту». «Ладно», — примирительно буркнул Челленджер. «Я и сам буду чувствовать себя более спокойно, если у меня будет уверенность, что труды нашей экспедиции не пропадут понапрасну. Каким способом спуститься нам отсюда, я еще не имею понятия». Но до сих пор не было еще той проблемы, которую бы не разрешил мой изобретательный ум. Я обещаю вам завтра же основательно заняться этим вопросом. Остановившись на этом решении, мы принялись при свете костра и маленькой свечки за составление первой карты затерянного мира. Малейшие детали, занесенные мною в записную книжку, были приняты во внимание и нашли свое место на карте. Указывая карандашом на озеро, Челленджер спросил «Как мы назовем его?» «Почему бы вам еще раз не обессмертить свою фамилию?» Ядовито вставил Сэммерли. «Я уверяю, сэр, что мое имя и без того передастся потомству» Сухо и серьезно ответил Челленджер «Какое-нибудь невежда может увековечивать свое безразличное для всех имя, назвав им гору или реку «Я же в подобных памятниках не нуждаюсь!» Сэммерли, принужденно усмехаясь, собирался было произвести новое нападение, но лорд Рокстон поспешил положить конец пикировке. «Вам, мой друг, предоставляется право придумать название для озера», сказал он, обращаясь ко мне. «Вы первые открыли его, и если вам вздумается назвать его «Озеро Мелоун, то это будет вовсе не худо». «Вы совершенно правы», согласился Челленджер. «Пусть наш юный друг придумает ему название!» «В таком случае, — пробормотал я, невольно вспыхнув, — пусть оно называется «Озеро Глэдис». «Вы не находите, что «Центральное озеро» звучит лучше?» — осведомился Сэмерли. «Нет, я предпочел бы первое». Челленджер бросил на меня дружелюбный взгляд и с ироническим одобрением закачал своей большой головой. «Эх, дети всегда останутся детьми!» Промолвил он. «Пусть будет озеро Глэдис». Глава 12. Ужасы леса. Я уже, кажется, упоминал о чувстве гордости, овладевшем мной от признательности, выраженной тремя моими коллегами по экспедиции. Такие люди зря похвал не расточают. До сих пор я, как младший и наименее опытный в экспедиции, оставался в тени. Теперь же настала и моя очередь выдвинуться на первый план. Я весь расцветал при этой мысли. «Увы, если б я знал, каким ужасным переживанием приведет меня мое тщеславие». Не предчувствовал я, что недалее, как в эту ночь, предстоит мне пережить такие ужасы, при воспоминании о которых волосы до сих пор становятся дыбом на голове. И все благодаря моей излишней самонадеянности. Эпизод с деревом до того взбудоражил меня, что сон пропал. На страже находился Сэмерли. Сидя, скорчившись около костра с ружьем на коленях, он то и дело клевал носом. Причем его козлиная оборотка устало тряслась в такт голове. Рокстон, завернувшись в свое южноамериканское пончо, спал около костра. И в ночной тишине гулко раздавался один лишь храп челленджера. Ярко светил месяц. В воздухе было свежо. «Какая чудная ночь для прогулки!» – решил я. «Почему бы и не прогуляться? Что, если я потихоньку улизну, проберусь к озеру» и к утреннему завтраку вернусь обратно с ценными сведениями. Не стану ли я после этого еще более уважаем своими товарищами? А затем, если Сэмерли будет продолжать настаивать на том, чтобы мы скорее выбрались отсюда, то мы возвратимся в Лондон первооткрывателями стольких чудес в этой стране, и мне одному будет принадлежать честь открытия таинственного озера». Тут я вспомнил про Глэдис. На память мне пришли ее слова – в геройских подвигах никогда недостатка нет. Мне ясно представились ее образ и тон, которым она произносила эти слова. Вспомнился и Маккардль. «Сколько материала для газеты! Какие блестящие перспективы! Удастся чего доброго заполучить место военного корреспондента в ближайшую кампанию!» Упоенный этими мыслями, я нащупал свою винтовку, проверил, достаточно ли в карманах патронов и неслышно выскользнул из нашего укрепленного лагеря. Оглянувшись, я увидел наполовину уснувшего, вообще непригодного для ночного дозора профессора, напоминавшего своей кивающей головой игрушечного китайского болванчика. Не успел я, однако, отойти и сотни ярдов от места нашей стоянки, как уже начал раскаиваться в принятом мною решении. «Как помнится, я уже где-то говорил о том, что обладаю крайне пылким воображением, чтобы считаться отважным человеком. Зато, с другой стороны, чувство страха внушало мне всегда непреодолимое отвращение. Боязнь показаться самому себе трусом взяла верх. Отступать было уже позорно. Даже и в том случае, если бы товарищи мои никогда не узнали о моих намерениях и о внезапной робости, то мне самому было бы стыдно перед собой до конца моих дней». Между тем я невольно содрогался при мысли о возможных последствиях моей авантюры. В лесу было страшно. Густая листва деревьев еле-еле пропускала лунный свет. Понемногу глаза попривыкли к темноте, и я начал различать кое-какие предметы. Силуэты некоторых деревьев неясно обозначались передо мной, но зато между другими лежал густой черный мрак, подобный входом в земляные пещеры. Вспомнились мне отчаянные вопли растерзанного Игуана Дона, эхо которых далеко разносилось по лесу. Вспомнил я и об ужасном, с кровавой пастью чудовище, мелькнувшем при свете головни лорда Рокстона. Теперь я как раз находился в области его охотничьих промыслов. Каждую секунду могло оно внезапно броситься на меня из этого непробудного мрака. Я приостановился и, вынув из кармана пулю, намеревался зарядить винтовку. Но едва я прикоснулся к курку, как сердце мое застыло от ужаса. Оказывается, в торопях я захватил охотничье ружье, стреляющее дробью. Желание вернуться обратно опять охватило меня. Казалось бы, невольная ошибка оправдывала мое возвращение. Однако чувство безрассудной гордости снова взяло верх. «Я не мог, я не смел воротиться. Винтовка, впрочем, столько же принесла бы мне пользы, сколько и это ружье в случае встречи с ужасными обитателями плоскогорья, постарался я себя успокоить. Вернись я назад в лагерь за другим оружием, то мои действия не могли бы пройти на этот раз незамеченными», продолжал рассуждать я. Последуют расспросы, и тогда уже мой план перестанет быть только моей тайной И спустя минуту я мужественно продолжал свой путь, неся непригодное ружье подмышкой Подавляющий действовал на нервы мрак безмолвный чаще Но еще более жуткое впечатление производило залитое мертвенным бледным светом луны поляна игуанодонов Спрятавшись в кустах, я осмотрел поляну Ни одного из колоссальных животных не было видно. Быть может, недавняя трагедия так напугала их, что заставила остальных искать безопасного пастбища. Все было тихо, точно вымерло. Еще раз оглянувшись, я выскочил из своей засады и, перебежав через поляну, добрался до путеводного ручейка. Он один говорил о жизни, напоминая мне своим журчанием любимую речку на западе Англии, где я в детстве ловил по ночам форелей». Следуя вниз по течению, я неминуемо должен был спуститься к центральному озеру. Этот же ручеек приведет меня обратно в лагерь. Временами я терял его из вида из-за густого кустарника, разросшегося на его берегах. Но до меня все время доносилось его тихое журчание. Местность понижалась. Лес редел и, наконец, перешел в кустарник с отдельными высокими деревьями. Это было мне на руку. Я мог быстрее двигаться и, не рискуя быть замеченным, видел все вокруг. Проходя мимо убежища птиродактиля, я вдруг услышал, как одно из этих чудовищ, взмахнув своими могучими крыльями, где-то совсем близко от меня поднялось в воздух. На мгновение его громадный силуэт, футов 20 в ширину, закрыл от меня диск Луны. Его перепончатые крылья, пропуская лучи месяца, придавали ему вид гигантского скелета, летящего на фоне светлого неба тропической ночи. Я притаился в кустах, зная по горькому опыту, что на тревожный сигнал одного чудовища тотчас же появятся сотни его мерзких товарищей. До тех пор, пока оно не скрылось из виду, я не рискнул продолжать свой путь. Ночь была изумительно тихая, но пройдя некоторое расстояние, я явственно различил какой-то глухой, непрерывный рокот. По мере того, как я шел вперед, шум становился все отчетливее и громче. Приостановившись, я убедился, что шум не усиливался и не ослабевал, из чего я заключил, что источник шума неподвижен. Казалось, это бурлит кипящий котел. Пройдя еще немного, я очутился на небольшой лужайке, на которой блестело озеро, или вернее прудик, ибо он был не больше любого бассейна в Терфальгар-сквере наполненная какой-то густой черной жидкостью, напоминавшей смолу. Жидкость эта кипела, и, вздувая пузыри, притворялась в газ. Было неистерпимо душно. Почва оказалась до такой степени раскаленной, что я едва мог дотронуться до нее рукой. Было совершенно очевидно, что вулкан, благодаря извержениям которого тысячи лет тому назад образовалась эта чудесная плоскогорье, еще не вполне потух. Мне уже приходилось встречать черные утесы и обломки застывшей лавы среди сочной растительности плато. Но это озеро расплавленного асфальта было первым доказательством еще не прекратившейся деятельности древнего кратера. У меня не было времени долго заниматься им, ибо я намеревался осмотреть озеро и к рассвету поспеть обратно в лагерь. Путешествие это никогда не изгладится из моей памяти». «Я крался по краям громадных, освещенных луною лужаек, стараясь держаться в тени деревьев. То и дело я полз на четвереньках среди густого кустарника, останавливаясь с замиранием сердца, когда поблизости трещали сучья под тяжелыми лапами какого-нибудь исполинского животного. Время от времени передо мной мелькали чьи-то гигантские силуэты и скрывались тотчас же в ночной мгле. Сколько раз мной овладевало желание вернуться». Но каждый раз чувство гордости торжествовало над минутой слабости, и я снова двигался вперед, к заветной цели. Наконец, часы мои показывали час ночи, сквозь просветы между деревьями я увидел блеск воды и через 10 минут очутился среди камышей центрального озера. Так как мне сильно хотелось пить, то я разом жадно прильнул к воде. Вода оказалась свежей и холодной. Утолив жажду, я принялся оглядываться. В том месте, где я пил с берега, шла широкая тропа, усеянная различного рода и размера следами. Очевидно, я как раз попал к месту водопоя. У самой воды возвышался громадный кусок застывшей лавы. Влезши на верхушку, я убедился, что она является великолепным наблюдательным пунктом. Первое же, что я увидел, несказанно меня поразило. Описывая вид плоскогорья с вершины дерева, я упомянул о черных пятнах, замеченных мною в скалистой стене на дальнем берегу озера, похожих на отверстия пещер. Теперь же с обломка лавы я увидел там светлые круги, напоминавшие освещенные окна кают на пароходе. Вначале я счел их за отблески светящейся лавы, но вскоре убедился, что это не так. «Будь светящиеся круги вулканического происхождения», Свет находился бы внизу, в лощине Но никоим образом не на такой высоте над землей Что же это было? Как немаловероятно, однако приходилось предполагать Что эти красноватые круги являются огнями, зажженными в пещерах И не иначе, как человеческой рукой Итак, на плоскогорье живут человеческие существа, люди «О, вот блестящие результаты моей ночной экспедиции! Теперь будет о чем рассказать на родине!» Долго лежал я неподвижно, наблюдая за этими красными признаками человеческой жизни. Они были от меня на расстоянии 15 километров, но, несмотря на это, я все же мог различить, что временами они как бы потухали, очевидно от того, что возле них кто-то проходил и заслонял от меня их свет». Чего бы я не дал, чтобы иметь возможность подкрасться к этим огням, заглянуть в пещеры и доставить моим спутникам драгоценные сведения об отличительных признаках этой неизвестной расы людей, избравших себе столь странное местожительство. Однако в данный момент об этом нечего было и думать. Само собой, мы не могли покинуть Плоскогорье, не ознакомившись как следует с этой его новой стороной. Гладкое, как зеркало, озеро Гледис, мое озеро, сверкая серебром, лежало у моих ног. Посередине оно отражало полный месяц. По-видимому, оно было не глубоко, так как повсюду виднелись песчаные отмели. Время от времени с громким всплеском ныряли серебристые рыбы. Изредка над водой показывалась блестящая черная спина какого-нибудь чудовища. Однажды на одной из отмелей появилось животное с длинной изогнутой шеей, напоминавшее громадного и тяжеловесного лебедя. Оно окунулось в воду, и в продолжении некоторого времени я следил за его длинной шеей и раскачивавшейся взад и вперед плоской головой. Но внезапно оно нырнуло в воду и больше не появилось. Вскоре мое внимание отвлечено было тем, что происходило у подножия моего утеса. Пара громадных животных, походивших на армадилов или броненосцев, спустилась мимо моей скалы к берегу озера и, локая, начала утолять жажду, пощелкивая длинными, как молния, быстрыми, красными, упругими языками. Вслед за ними к озеру спустился великолепный громадного роста Олень в сопровождении Оленихи и двух детенышей. У оленя был царственный вид. Даже самый крупный из наших современных лосей едва достигал бы до его плеч. Внезапно понюхав воздух и издав тревожный крик, он помчался в камыши со своей семьей. Его примеру поспешили последовать и броненосцы. По тропе приближалось новое животное, несравненно больших размеров и силы. Вид его показался мне знакомым. Сразу я не мог сообразить, где мне приходилось видеть это несообразное туловище, выпуклую спину, украшенную треугольными костистыми отростками, напоминавшими петушиные гребешки, и странную плоскую низкопосаженную птичью голову. Вскоре, однако, я вспомнил. Передо мной был стегозавр, то есть то самое животное, которое было изображено в записной книжке Мэйпель Байта, и которое первое привлекло внимание Челленджера. И вот, может быть, передо мной как раз тот самый экземпляр, который видел американский художник. Под тяжестью чудовища дрожала почва. Его жадные глотки гулко раздавались среди ночного безмолвия. В течение пяти минут чудовище было так близко от меня, что мне стоило только протянуть руку, чтобы прикоснуться к отвратительным мясистым отросткам на его спине. Затем оно вышло из воды и скрылось за утесами. Взглянув на часы, я увидел, что уже половина третьего утра, и чтобы вовремя вернуться в лагерь, надо было спешить. Найти направление было нетрудно. Ручеек, приведший меня к озеру, впадал в него как раз через щель в скале, на которой я примостился. Мне оставалось лишь следовать вверх по течению. С чувством глубокого удовлетворения пустился я обратно, радуясь важности сделанных мной открытий. Самым важным, разумеется, было открытие священных пещер и живущих в них каких-то неведомых траглодитов. И кроме того, я мог еще рассказать об озере и его особенностях. Я мог сообщить, что оно кишело различными таинственными существами, принадлежащими к первичным породам животных, из которых многих мы еще не встречали на плоскогорье. Я шел с гордостью размышляя о том, что немногим смертным удавалось провести ночь подобным образом и за такой короткий срок внести столько нового в сокровищницу науки. Погрузившись в эти мысли и совершенно позабыв об окружающей обстановке, я уже почти дошел до середины пути, как вдруг какой-то странный шум, раздавшийся за моей спиной, вернул меня к действительности». Шум напоминал нечто среднее между фырканьем и рычанием и носил самый угрожающий характер. Поблизости от меня, по-видимому, находилось какое-то страшное животное. Но, как я ни старался, я не мог ничего разглядеть в густой тьме и, прибавив шагу, снова двинулся вперед. Пройдя с полмили, я услышал, как за моей спиной опять раздалось грозное рычание зверя, на этот раз, однако, явственнее и ближе. Сердце замерло у меня в груди от неожиданной мысли, что жуткая тварь преследует именно меня. Мурашки забегали по телу, волосы стали дыбом. То, что все здешние монстры взаимно уничтожали друг друга, казалось мне вполне правильной борьбой за существование. Но мысль, что подобное чудовище может гнаться за человеком, венцом творения как-то не укладывалось в моей голове, и казалось прямо невероятной. Снова вспомнилась мне отвратительная, окровавленная пасть чудовища, освещенная факелом лорда Джона, показавшаяся мне тогда страшным видением Дантова ада. От страха у меня подогнулись колени, и разом обессилев, я остановился и тупо уставился на ярко освещенную луной тропинку. Кругом все было тихо, точно в сонном царстве. Там и сям блестели залитые серебристым светом месяца лужайки, да чернели в темноте кусты. Больше ничего видно не было. И вдруг, среди этого гробового, жуткого молчания снова раздались низкие, горловые, ревущие звуки, но уже несравненно громче и ближе. Сомнений более быть не могло. За мною по пятам гналось какое-то чудовище, настигая меня с каждой минутой. Я же точно остолбенел и продолжал бессмысленно смотреть вдоль тропинки. Вдруг затрещали кусты, и что-то появилось на противоположном конце, только что пройденной мною лужайки. При ярком свете месяца хорошо был виден громадный силуэт моего преследователя. Чудовище передвигалось прыжками, опираясь на могучие задние конечности, подобные кенгуру. Передние же лапы его висели в воздухе. Оно оказалось громадных размеров и, без сомнения, обладало невероятной силой. Ростом оно было с поднявшегося на задние лапы слона. Но, несмотря на колоссальные размеры туловища, оно двигалось быстро и проворно. На мгновение я был обрадовался, подумав, что передо мною безвредный травоядный игуанодон. Но, несмотря на всю неопытность, тотчас же понял, что я ошибаюсь. Вместо кроткой оленей башки трехпалого травоядного я увидел голову квадратной формы, точь в точь такую, какую мы все видели при свете факела в ту памятную ночь. По свирепому чудовищу чудовища и упорной погоне я признал в нем кровожадного динозавра, представителя самой хищной из пород, когда-либо существовавших на земле. Я увидел, как животное то и дело опускалось на передние лапы и принималось тщательно обнюхивать землю. Значит, оно искало мой след. Временами оно теряло его, но вскоре снова поднималось и громадными скачками яростно пускалось в погоню за мной. Даже теперь при этом воспоминании меня бросает в холодный пот. Что было делать мне? Я сжимал свое бесполезное птичье ружье, но какую помощь могло оно оказать мне? Полный отчаяния я начал глазами искать какое-либо убежище. Но, увы, вблизи не оказалось ни скалы, ни надежного дерева, за которым я мог бы укрыться от кровожадного чудовища. Вокруг меня росли одни невысокие кусты. Но я знал, что даже большое дерево меня не спасет. Чудовище ничего не стоит одним ударом лапы повалить его точно тоненькую тростинку. Единственное спасение мое заключалось в бегстве. Бежать быстро по качковатой почве невозможно. Но передо мной как раз пролегала твердо утоптанная дорожка. Много таких тропинок, проложенных различными дикими зверями, приходилось нам видеть во время наших экскурсий. Почти не имея себе равных по быстроте бега, я мог надеяться ускользнуть от своего тяжеловесного преследователя. Бросив на землю бесполезное ружье, я пустился бежать так, как не бегал еще никогда в жизни. Все мое тело ныло от усталости – Суставы хрустели, горячее дыхание надрывало мои легкие. Я задыхался от недостатка воздуха, но я все-таки продолжал мчаться вперед. Наконец, в полном изнеможении, я остановился. На мгновение мне показалось, что я избегнул опасности. На тропинке никого не было. Но внезапно снова раздался топот громадных лап, грозное сопение, свист воздуха, вырывающегося из гигантских легких, треск сучьев, И зверь снова очутился позади меня. Нас разделяло всего несколько саженей. Пришел мой конец. Безумец! Зачем я сперва так долго колебался? Чего я ждал? До тех пор, пока животное искало мои следы одним чутьем, оно двигалось медленно и неуверенно. Но когда я побежал, оно увидело меня и с этого момента уже не выпускало меня из вида. Вот оно обогнуло кусты и большими скачками надвигается на меня. При ярком свете месяца грозно блестят его выпуклые глаза. Я вижу перед собой его разинутую пасть с громадными острыми клыками. Поблескивают когти на его могучих передних лапах. С воплем ужаса я снова кинулся по тропинке. Все громче раздавалось за мной свистящее дыхание чудовища. Затем совсем близко от себя я услышал грузный топот его ног и ждал, что вот-вот оно схватит меня. Но вдруг случилось нечто неожиданное. Я почувствовал, что лечу в какую-то бездну и потерял сознание. Как только я очнулся, думаю, что мое обморочное состояние длилось всего несколько минут. В нос мне ударил сильный смрадный запах. Пошарив в темноте рукой, я наткнулся на что-то похожее на кусок мяса. Вытянув же другую руку, я наткнулся на громадную кость. Надо мной виднелся кусочек звездного неба, из чего я заключил, что попал на дно какой-то глубокой ямы. Я медленно поднялся на ноги и начал потихоньку ощупывать себя. Все тело, от головы до ног, ныло нестерпимо. Но, по-видимому, я ничего не поломал себе, и все мои члены остались невредимы. «Припоминая обстоятельства, при которых я свалился в яму, я с ужасом взглянул наверх, ожидая встретиться глазами с фигурой чудовища. Однако, к счастью, предчувствие мое не оправдалось. Все было тихо вокруг. Тогда я принялся за осторожный обход и ощупывание своего убежища, куда я, как нельзя более кстати, провалился. Стены ямы оказались отвесными, дно имело около 20 футов в диаметре». Оно сплошь было завалено кусками мяса, находившегося в последней стадии разложения. Воздух был спертый, ядовитый. Оступаясь на каждом шагу и спотыкаясь, а скользкие куски падали, я неожиданно наткнулся на какой-то твердый предмет, оказавшийся колом, воткнутым в дно ямы. Кол был настолько высок, что рукой я не мог дотянуться до его верхушки. Весь он был покрыт густым слоем жира. Неожиданно я вспомнил, что у меня в кармане была коробка с восковыми спичками. Чиркнув спичку, я стал осматриваться. Теперь уже не могло быть никаких сомнений относительно характера ямы. Это была западня, устроенная искусной рукой человеческого существа. Воткнутый в дно ямы кол имел около 9 футов в длину и вверху оказался заостренным. Весь он был чорен от крови проткнутых животных. Куски мяса, валявшиеся на дне, представляли собой остатки животных, упавших в яму, извлеченных оттуда с явной целью очистить место для новых жертв. Мне невольно пришли на память слова Челленджера о том, что на плоскогории не могут существовать люди, ибо их слабое оружие не оградит их от нападений чудовищ, населяющих плато. Теперь же стало ясно, что это не так уж невозможно. Очевидно, туземцы, кто бы они ни были, устроили себе в узких пещерах такие убежища, куда чудовища из-за своих размеров проникнуть не могут. Вместе с тем, будучи неизмеримо более развитие остальных обитателей Плоскогорья, они догадались устроить западни ямы, прикрывая их сверху сучьями и расположив на тропинках животных, которых, несмотря на всю их колоссальную физическую силу и ловкость, они нашли способ уничтожать. Человек и тут оказался победителем. Выбраться по стене наверх не представляло для меня большого труда, однако я не сразу решился на это, опасаясь снова столкнуться к лицу с ужасным зверем, едва не погубившим меня. Как знать, не притаился ли он в близлежащих кустах в ожидании моего появления. Вспомнив, однако, про одну беседу между Челленджером и Сэмерли на тему о привычках и свойствах доисторических животных, я набрался мужества и начал подниматься. Оба профессора держались того мнения, что эти животные совершенно лишены сообразительности. Отсутствием сообразительности они объясняли также исчезновение с лица земли до исторических чудовищ, не сумевших приноровиться к новым условиям жизни. Если предположить, что чудовище поджидает меня наверху, значит, оно уяснило себе, что со мной произошло, и сумело установить связь между причиной и следствием. Не было ли гораздо вероятнее предположить, что подобное безмозглое существо, руководствующееся исключительно инстинктом, при моем внезапном исчезновении отказалось от дальнейшего преследования и, несколько опешив в начале от неожиданности, устремилось за новой добычей? Выбравшись из ямы, я огляделся. Звезды померкли, небо начало светлеть и свежий утренний ветерок приятно пахнул мне в лицо. Не было видно никаких признаков недавнего врага. Я тихонько выкарабкался на край ямы и присел, готовый каждую минуту при малейшей опасности спрыгнуть обратно в свое убежище. Выждав какое-то время в таком положении и успокоенный полной тишиной и наступающим рассветом, я собрался с духом и направился к своей тропинке. Пройдя некоторое расстояние, я нашел свое ружье, а несколько дальше набрел и на путеводный ручеек. То и дело, боязливо оглядываясь назад, я продолжал путь домой. Вдруг в прозрачном и спокойном утреннем воздухе раздался гулкий короткий треск выстрела. Я приостановился и начал прислушиваться, но больше ничего не услышал. Сначала я испугался, не приключилось ли с моими товарищами какое-нибудь несчастье, но тотчас же нашел более подходящее и естественное объяснение. Уже совершенно рассвело. Несомненно, отсутствие мое было обнаружено.